Старик Хаттабыч и Мэй Ланджи. На старика было просто жалко смотреть. Он никуда не выходил и отсиживался в аквариуме, ссылаясь на то, что у него якобы разыгрался ревматизм. По ночам, когда все в доме спали, он вылезал из воды, чтобы немножко размяться, и до утренней зари еле слышно шаркал туфлями по комнате и что-то бормотал. хатабыч обудумывал какое-то важное решение. Так продолжалось несколько суток, пока, наконец, в один прекрасный день Хаттабыч не вылез из аквариума. отжимаю воду из бороды и усов, он сдержанно сказал обрадованному Вольке, «Ты меня очень обидел, осладчайший Волька, отказом от моего скромного подарка. Я полюбил тебя всей душой, и особенно не могу не ценить прекрасное бескорыстие твоей дружбы. Я всегда буду делать все, что ты мне прикажешь». — Но на руки ты впредь не получишь ни одного золотого. — Вот и чудесно! — отвечал с некоторым сожалению Волька. — Тут у меня с ребятами имеется к тебе одно интересное предложение. Мы давно собираемся попросить тебя пойти с нами в цирк. — С любовью и удовольствием, — сказал Хаттабыч. — Если хочешь, мы можем поехать туда на верблюдах. — Нет, что ты! «Не стоит тебе затрудняться», — возразил Волька с подозрительной поспешностью. «Давай лучше, если ты не боишься, поедем в трамвае». И через полчаса Волька, Женя, Сережа и Хаттабыч были уже в парке культуры и отдыха у входа в госцирк Шапито. Старик принципиально возражал против покупки билетов. Он попытался даже усмотреть в этом некую недооценку своего могущества. У будки администратора гудела длинная очередь жаждавших получить контрамарку. Время от времени из окошечка высовывалась взъерошенная голова администратора. Он сердито кричал «Напрасно дожидаетесь, граждане! Контрамарк нет и не будет! Цирк набит до отказа!» Хаттабыч в очередь не полез, а, встав в сторонке, что-то зашептал. Он глядел так, не моргая глазами до тех пор, пока из окошечка не высунулся администратор, с белым листочком бумаги в руке. — Кто здесь, товарищ Хатапченко? — выкрикнул он с заговорщическим видом. — Я тот человек, которого ты ищешь, — сказал старик с достоинством, и только успел взять в руки контрамарку, как окошечко с шумом захлопнулось, чуть не прищемив ему пальцы. Хатапыч с ребятами вошел в цирк, залитый светом множества ярких электрических ламп. Вскоре выбежали униформисты в ярких, расшитых золотом ливреях и выстроились по обе стороны выхода на арену. Первым номером обширной программы выехала на арену наездница, вся усеянная блестками, как елочный Дед Мороз. «Ну как, нравится?» — спросил Волька у Хаттабыча. «Мне лишена интереса и для глаз приятно», — осторожно ответил старик. Выступлением прыгунов закончилось первое отделение, и наши друзья пошли погулять. Когда после сигнала все снова уселись по своим местам, к Хатабычу подошла девушка в кокетливом белом переднике с большим подносом на руках. — Эскимо не потребуется? — спросила она у старика, и тот, в свою очередь, вопросительно посмотрел на Вольку. — Возьми, Хатабыч, это очень вкусно, попробуй. Хатабыч попробовал, и ему понравилось.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 то и дела, оборачиваясь на своего удивительного покупателя. «Ого!» — сказал Женька и подмигнул своим приятелям. «Старик дорвался-таки до эскимо!» В какие-нибудь пять минут Котабыч уничтожил все 43 порции. Он ел эскимо, как огурцы, сразу откусывая большие куски и смачно похрустывая. Последний кусок он проглотил как раз в тот момент... Когда в цирке снова зажглись все огни, и шпрехшталмейстер, выйдя на середину арены, торжественно провозгласил «Мировой комбинированный аттракцион! Китайский артист Мэй Лань Джи Все в цирке зааплодировали, оркестр заиграл туш, и на арену, улыбаясь и раскланиваясь, во все стороны вышел немолодой уже китаец в расшитом драконами синем халате. Это и был Мэй Ланджи. Пока его ассистенты раскладывали на маленьком столике все, что было необходимо для первого фокуса, он продолжал раскланиваться и улыбаться. Только один человек, сердито, не выказывая никаких признаков одобрения, смотрел на фокусника. Это был Хаттабыч. Ему было очень обидно, что фокуснику хлопали по всякому пустяковому поводу, а он, проделавший со времени освобождения из бутылки столько чудес, ни разу не услышал не только аплодисментов, но ни одного искреннего слова одобрения. Поэтому, когда снова раздались аплодисменты, и китаец, перед тем, как перейти к следующему номеру, начал раскланиваться во все стороны, Гассан Абдурахман ибн Хаттаб огорченно крякнул и ненев узирая на протесты зрителей полез через их головы на арену одобрительный ропот пошел по всему цирку а какой-то солидный гражданин громким шепотом сказал своей соседке я тебе говорил милочка что это старик рыжий это вероятно очень опытный клоун а артист как раз в это время начал самый эффектный своих номеров прежде всего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 Потом появился небольшой дымок, и, наконец, когда в цирке по заранее разработанному плану погасили электричество, все увидели, как в темноте изо рта знаменитого фокусника посыпались тысячи искр, и даже показалось небольшое пламя. Казалось, что цирк обрушился от взрыва аплодисментов. И тогда, среди бури рукоплесканий и криков «Браво!» Раздался вдруг возмущенный голос старика Хаттабыча. «Вас обманывают!» — орал он, надрываясь. «Это никакие не чудеса! Это обыкновенный ловк струк!» Он отодвинул оторопевшего фокусника в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать огромных разноцветных языков пламени, до таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы. С улыбкой выслушав аплодисменты, Хаттабыч схватил Мэйлан-Джи за шиворот и меньше чем в одну минуту превратил его последовательно в кролика, осла, носорога и в бочку с водой. Потом он вернул несчастного фокусника в его обычное состояние. «Это еще не все!» — прокричал громовым Хаттабыч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 из-под полы пиджака выскочили один за другим грозно рыча четыре огромных берберийских льва и, несколько раз пробежал вокруг арены, исчезли. Дальше Хаттабыч действовал уже под сплошные и непрерывные рукоплескания. Вот он махнул рукой,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 И Волька со своими приятелями, кубарем скатившиеся со своих мест к старику на арене. «А какие были рукоплескания!» — с удовольствием вспоминал Хатабыч. «Еще бы! А ты мог бы вернуть всех на прежние места, чтобы все было так, как было раньше? Это, наверное, очень трудно?» «Нет, не трудно. То есть для меня, конечно, не трудно». Горделиво отвечал еле слышным голосом Хатабыч, поблескивая золотыми зубами. Хатабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал у себя из бороды тринадцать волос мелких и взорвал, выкрикнул какое-то странное слово «Леха доди лик и, обессиленный, опустился прямо на опилки, покрывающие арену. Тотчас из-под купола со свистом примчались и расселись, согласно купленным билетам, беспредельно счастливые зрители. На манеже, как из-под земли, выросли мейлан со своими ассистентами и реквизитами униформисты во главе со своим бравым шпрехшталмейстером. Крики восторга, гром аплодисментов, казалось, разнесут сейчас помещение цирка на куски. «Разрешите, граждане? Попрошу всех пропустить!» Проталкивался к Хаттабычу сквозь тесно обступившую его восторженную толпу худощавый человек в больших круглых роговых очках. «Я из управления госцирков. Очень прошу вас в кабинет директора цирка. Нам нужно экстренно переговорить с вами об ангажементе турна по СССР, турне по Западной Европе, турне по Северной Америке, согласны на любые ваши условия. Оставьте старика в покое!» — сказал с досадой Волька. «Вы разве не видите? Он болен. У него...» Повышенная температура. Действительно, у Хаттабыча был сильный жар. Старик здорово объелся мороженым.